Благодарность. Как всегда, я очень признательна всем замечательным, талантливым людям. Испан Макмиллин, в особенности Кейт Паттерсон, Саманте Сайнсбери и Шарлотти Ри. Благодарю своего агента Фиону Инглис и своих издателей, в особенности Эйнхорн, Селину Келли и Максину Хичкок. Большое спасибо Черри Пенни, Марисе Велла, Марии Эткинс, Ингрид Баун и Марку Дэвидсону, за то, что щедро делились со мной своим временем и профессиональными знаниями. У меня есть ужасная привычка в поисках материала влезать в разговоры. Благодарю вас, Мари Хассел, Эмили Крокер и Лис Фризел, за то, что позволили мне в творческих целях воспользоваться крошечными эпизодами из вашей жизни. Теперь самое время признать, что родители учеников чудесной школы, которые в настоящее время посещают мои дети, Не имеет ничего общего с родителями школы Пиреви и поразительно хорошо ведут себя на школьных мероприятиях. Благодарю маму, папу, Джейси, Кэти, Фиону, Шона и Николу, а также мою сестру, блестящую писательницу Жаклин Мариарти, которая всегда была и будет моим первым читателем. Спасибо моему зятю Стиву Минусу за техническую помощь по всем вопросам. Благодарю вас, коллеги литераторы и подруги Бэр Кэрол и Диана Блэклок за то, что превратили книжные туры в девчачьи уикенды вне дома. Бэр умудряется сделать забаву даже из шопинга. Мы совместно выпускаем информационный бюллетень «Беседа о книгах». Чтобы подписаться на него, зайдите на мой сайт. Спасибо Адаму, Джорджу и Анне за то, что придают полноту моей жизни и делают ее шумной и немного безумной. И напоследок хочу сказать, что этот роман оказался историей про дружбу, поэтому я посвящаю его своей подруге Маргарет Пальси, с которой меня связывают свыше 35 лет воспоминаний. В работе над романом я воспользовалась следующими книгами. «Не для людей вроде нас», «Скрытое злоупотребление в семьях с высоким доходом», Сьюзан Вайтсман, 2000 год, и «Выживание в условиях домашнего насилия», Элейн Вайс, 2004 год. Конец книги. Сентябрь 2015 года, звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Мария Балкина.